Глава 174. «Прерванный контакт». «Надеюсь, последствия твоей ошибки будут не слишком серьезными». После божественного инцидента они приняли решение уничтожить машину Пьер де Розет. Николя, конечно, раскаялся, но впредь нельзя допускать ни малейшего намека на божественность, ведь он всего-навсего ребенок, и если его измучит голод, он способен совершить новые глупости». Джейсон Брейгель вынул из компьютера процессор, и все топтали его, пока от него не остались одни обломки. «Контакт с муравьями должен быть окончательно разорван», — так решили они. «Опасно демонстрировать свою силу в таком хрупком мире». Эдман Уэллс был прав. «Еще не время, и малейший промах может иметь разрушительные последствия даже для человеческой цивилизации». Николя посмотрел отцу прямо в глаза. «Не беспокойся, папа. Они наверняка мало что поняли из того, что я им наплел». «Будем надеяться, сынок. Будем надеяться. Пальцы наши боги!» Пылко выкрикивает мятежник, спрыгнув со стены. Солдат подтягивает брюшко к тораксу и стреляет. Даист падает. В последнем порыве дымящийся мятежник распластывается, как шестиконечное распятие.